Глава 39. Да что такое происходит-то? Целый час мечимся на этом перекрестке, а толку ноль. Парни под руководством Хана даже пещеру обыскали на всякий случай. Пока я изображал из себя пса Джуль Барса и, впав в транс, фильтровал воздух, Алаки ходил за мной как верный пограничник Карацупа, охраняя от неожиданностей. Нифига! В том тоннеле, по которому мы пришли, пахнет. В зале тоже, еще в одном есть запах. Но в него ветерок задувает, так что откидываем. Из другого идет поток воздуха, его тоже. Во втором движения нет, так что ничего не понятно. Остается пещера, но там пусто. Думай, голова, шапку куплю. Нет, теоретически выбор между двумя путями. И самым правильным будет тот, где нет движения воздуха. По крайней мере, дойдя до очередного перекрестка, можно будет проверить. А вот там, куда воздух поступает, ловить нечего. Ох, ох ох А ведь даже тяжелую артиллерию вызвать пытался. Тут не до гордости. Нужно наших спасать». Но в ответ тишина. «А ведь дед говорил, что теперь меня даже под землей найдет. Ну, допустим, занят. А Маришка?» «Факт бы, приперлась. Или не могут?» что чё чё-то мне здесь еще больше не нравится». Хотя все не так страшно, как показалось вначале. Через некоторое время после того, как я учуял кровь, донесся запах антисептика. Стало быть, что? Рану обработали. По крайней мере, я надеюсь, что ничего серьезного. Ясно только, что кровь уняли. Подсыхает уже, и запах слабеет. «Мажор, иди сюда!» – раздался голос Марика. «Мы кое-что нашли!» Кое-чем оказалась вентиляционная решетка под самым потолком. «Вот вам и ответ!» «Метров пять!» – чешет затылок хан. «Лестницу?» – киваю. «Скидываем с себя рюкзаки». Я же снимаю с себя разгрузку для облегчения. К стене становится молот, к нему на плечи пепел, сзади балагур с согнувшимся тихоней на плечах. Ну и остальные в стороне не остаются. А что, нормальная такая лисенка? Конечно, чтобы взобраться по ней, нужен навык. Ну да спасибо любимому командиру. Привил. Разбег, и я вцепился в решетку, как клещ. Втягиваю воздух. Ну точно, отсюда размер вентиляции приличный. Пролезем. Привязываю веревку и спускаюсь. Листик, будь ласка, сходи, посмотри на это недоразумение. Показываю пальцем вверх. Нам, похоже, туда. Парень кивает и в пару секунд оказывается наверху. Закрепившись возле вентиляционного отверстия, приступает. Пару раз раздаются удивленные маты. Скрип, стук, вновь маты. Спустившись, докладывает. Решетку не взять, вообще ничем. Пробовал скребануть напильником, ноль эмоций. Металл даже под весом не шевельнется. Камень вокруг очень крепкий, но хоть и с трудом, но поддается. Так что можно попытаться аккуратно рвануть. Аккуратно? У всех на лицах большое сомнение. Что-то его аккуратно последнее время не вызывает доверия. Антоха пожимает плечами. Действительно, доказывать что-то бесполезно. Хотя листик действительно спец. Талантище. Что по времени? Задаю важный в наших условиях вопрос. «Около часа, если аккуратно. А учитывая вот это, обводит вокруг рукой. По-другому нельзя. Ладно, принимаю решение. Валяй. Но если ты нас угробишь...» «Да-да», кивает Антоха, «я обязательно извинюсь». И озорно подмигнув, поинтересовался. «Ну что, я пошел? Валяй». Минут пятнадцать он что-то стучал, скрипел и даже жужжал. После этого раздался отборный мат. И вот он вновь внизу и, разминая затекшие части тела, возмущается. «Не, фигня все это! Мне бы отбойный молоток, тогда да!» «Ну, извини, дома забыл», — огрызнулся Пепел. «Не расстраивайся», — отмахнулся Антошка. «Я тебя прощаю». Андрюха чуть не задохнулся от такой предъявы, особенно после комментария Балагура. «Да, Пепел, косяк, надо было с собой брать». Но ответить не успел. Листик вынес предложение. Могу попробовать ослабить взрывом стену, а потом закрепим веревки и дернем. Уж десяток таких рыл — это ж сила. Лично у меня — лицо. Не согласился Балагур, но, заметив мой недовольный взгляд, тут же поправился. Однако девять рыл и одно лицо — это все равно сила. Ведь так, мужики? Вот объясните мне, как так? Вроде ситуация серьезная. нужно сосредоточиться. А этот гад даже в этих условиях умудрился огрести. Нет, от лаки и пепла он вернулся. Но от молота он еще ни разу не уходил. Вот и отхватил пенделя. И тут всех добил Маркони. «Братва, я знаю, почему местные мыши такие здоровые. Но, учитывая, что сия фраза вообще не к месту, надо ли сомневаться, что все уставились на него?» «Ну чего вы?» – заулыбался Димка. «Вы на Вована гляньте, сами поймете. А чего на него смотреть? Сидит, дуется?» – пожимаю плечами. «Как мышь на крупу!» «Вот и я о том же!» Залился смехом Димон. «Хм, тут, понимаешь ли, где-то, может, наши в беде, а мы ржем». «Балагуры тот хочет, а то сидел, как мышь. Ха-ха, на, сука, крупу. Ха-ха-ха, ой, мля!» А стенку листик рванул, и мы даже живы остались. Только чуть не оглохли, и нас чуть не завалило. С потолка полетели камни, со стен местами тоже. И Антоха тут ни при чем. «Уж настолько-то я разбираюсь в этом деле». Взрыв действительно был не сильным, просто все сидело на соплях. Ну и замкнутое пространство, пусть и не слишком маленькое, но все равно. Подергал за веревку, оставленную привязанной к решетке. Держится крепко. Командую. Лаки, ты самый легкий, лезь. Привязывай остальные. Хм. Я вот тут подумал. Раздался голос Тихони. Витя, не пугай меня. Напрягаюсь. Я не пугаю, я интересуюсь. «Фу! А попозже никак?» «Нет». «Ну, давай. Интересуйся». «А с той стороны есть решетка?» «Ой, я идиот!» Листик начинает долбиться головой о плечо молота. Тот попытался его отодвинуть. «Листик, ты чего делаешь?» А тот, посмотрев добрыми глазами, пожаловался. «До стенки далеко!» «А ну тогда продолжай!» Сжалился Олежка, похлопав Антошку по плечу. «Тоже верно!» По твердости-то разница невелика. Вот только понять бы еще, чего он. «Ох ты ж!» «Мажор, вы охренели!» – взвыл молот. «У меня плечи не казенные!» «Терпи!» – пресекает возражение хан. Начальство кается изволит. «И вообще, балагур, иди сюда, у тебя плечо помягче стенки!» «Ну, а что нам еще делать?» «Это ж надо было так протупить!» «Как мы будем выбираться?» «Взрывать, находясь в вентиляции?» «Вот идиоты! Лучше бы сразу в обход пошли!» «Стоп! Какой обход? Где обход?» «Опять подсознание? Ну-ка еще пару раз стукнусь!» «Ну, хватит уже!» — взвыл молот. «Тихо! Смотрите сюда!» Выхватив нож, в пару движений освобождаю от мусора кусок пола и начинаю рисовать пройденный путь со всеми замеченными ответвлениями и тоннелями. «Хм, по логике!» — задумчиво чешет затылок хан. «Мы можем зайти к разрушенному тоннелю сбоку, и, возможно, даже вот поэтому», показывает пальцем на тот, где нет движения воздуха. «Верно», – киваю. «Скорее всего, разрушение нарушило привычную циркуляцию воздуха, вот он и замер». «Надеюсь только, что весь зал не рухнул. Тогда придется возвращаться и идти другим путем». «А чего мы и раньше не сообразили?» «С недосыпу, парни», – усмехается Пьеро. «Это я вам как несостоявшийся доктор говорю». Да и зациклились на запахе, о другом даже не думали. Найдем своих, потом можно и поспать. С некоторым сомнением смотрю на Молота и Балагура. Хотя вы-то двое вообще не спали. Вовка безмятежно улыбается. Командир, веришь, нет? Но я бы лучше вздремнул под бочком у Ольги. В крайнем случае Пьеро что-нибудь даст, пожимает плечами Олег. Нам думать не надо, у нас для этого ты есть. Молот, думать нужно всегда, возмущенно фыркаю. «Вот и думай, а мы будем стрелять». Парни одобрительно зашумели. Известие о том, что кто-то ранен, подстегивало нас, не позволяя расслабиться. «Ладно», — вздыхаю. «Побежали».